Розмарин. Название «Розмарин». Семейство яснотковое или губоцветное. Народные названия. Морская роса, ладанная трава, свадебный цвет, платье невесты. Стихия, огонь, планета, солнце. Магические свойства. Обережная магия, любовная магия, очищение, увеличение ментальной силы. В наши дни розмарин больше известен как классический компонент смеси прованских трав. Он дополняет этот сбор своей неповторимой нотой — лимонной и эвкалиптовой хвойной. А вкусу придает остроту и небольшую горчинку. Но еще задолго до того, как стать одной из прованских трав, розмарин считался священным растением, которое обладало магической силой. Ему покровительствовала сама богиня любви Афродита — и веточки розмарина часто окружали изображение богини. Как и она сама, розмарин вышел из пены морской, и отголоски моря остались зашифрованными в самом названии растения. «Ros marinus» в переводе с латинского означает «морская роса». Роса из моря выпадает на скалистых морских берегах, где так любит селиться розмарин, покрывая прибрежные скалы сплошным цветочным ковром. Цветы розмарина своей краской действительно напоминают морскую воду, и оттенки его цветов, как и воды, могут меняться в зависимости от региона — от небесно-голубого до предгрозового-лилового. Свежий аромат розмарина тоже может иметь разные нюансы в зависимости от региона произрастания. Если он рос под палящим солнцем, то в нём больше проявляется его огненная составляющая — хвойно-камфорная. Высоко в горах? А розмарин любит забраться повыше, вплоть до полутора тысяч метров над уровнем моря. Огонь немного приглушается, и в большей степени раскрываются мятные эвкалиптовые ноты, свойственные растениям воздуха. А в том случае, когда розмарин растёт практически у моря, в нём проявляются энергии водной стихии, и в его аромате становятся более заметными лимонные ноты. Это растение интересно тем, что природные стихии проявляют себя в нём уникальным образом. И хотя его основы составляют чистые огненно солнечная энергии, они гармонично дополняются другими стихиями в зависимости от того, где растение довелось вырасти. Розмарин, выросший в Испании и Марокко, будет иметь сильный смолисто-камфорный аромат, а значит, станет проводником чистой огненной стихии и энергии Солнца. Ведь в этих странах он впитывает максимум солнечного света и аккумулирует его в концентрированном виде. Розмарин во Франции — Та самая прованская трава, которая уже не так остра горяча, как её испанская родственница. Здесь огненная энергия будет разбавлена водной и воздушной, что изменит энергетику растения на более мягкую, и в нём проявятся лимонно-хвойные ноты. Розмарин Туниса и Балкан — самый лёгкий и воздушный из всех. В его аромате преобладают свежие цветочные ноты с мятной эвкалиптовым шлейфом, а также еле уловимый намёк на цитрусовую свежесть. Розмарин был известен в глубокой древности. Первые письменные упоминания о нём появились на каменных плитах примерно в 5000 году до нашей эры. Знали его и в Древнем Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Диаскорит и Гиппократ давали ему высокую оценку как лечебному растению. О нём писал в своей естественной истории и Плиний-старший. Все средневековые трактаты обязательно упоминали розмарин как одно из самых целебных растений. А когда из розмарина научились выделять эфирное масло, была создана розмариновая вода, которую сначала использовали в качестве средства от ревматизма и подагры. Этими болезнями в XIV веке страдала венгерская королева. Но розмариновая вода полюбилась ей не только как лекарство, но и как средство для создания хорошего настроения, с чем розмарин справлялся благодаря своему чудесному аромату. Возникла даже легенда о том, что эта вода не только излечивает болезни, но и может укрепить и омолодить организм. Этим заинтересовались парфюмеры, и в итоге появились самые первые в истории духи на спиртовой основе — вода венгерской королевы. Английский ботаник, врач и фармацевт Николас Калпеппер в своём полном травнике от 1653 года окончательно подтвердил свойства розмарина улучшать слабеющую память о чём было известно ещё в античные времена, когда перед важными встречами или экзаменами волосы вплетали веточки розмарина, чтобы ничего не забыть. Розмарин, как растение богини Афродиты, во многих культурах символизировал верность и преданность, а потому был важным атрибутом свадебных церемоний. Его обязательно добавляли в букеты невесты, им украшали столы и помещения, где проходили свадебные торжества. Но одновременно розмарин мог участвовать и в похоронных обрядах, так как считалось, что именно он сопровождает души умерших в загробное царство. Ветви розмарина бросали в могилу как знак того, что память об ушедшем человеке будет сохранена. А на свежей могиле листья сушёного розмарина зажигали в курительницах, чтобы дым от растения облегчил переход души умершего в иной мир. До сих пор во многих регионах на могилы приносят ветви розмарина или высаживают розмариновый куст, а порой проводят и окуривание розмариновым дымом. Розмарин содержит большое количество биологически активных веществ — кофейную кислоту, камфору, розмариновую кислоту и другие, которые по своим свойствам являются антиоксидантами, то есть действительно способны продлевать молодость. Розмарин стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды, повышает иммунитет. Но, с другой стороны, он, как и многие ароматические травы, при злоупотреблении может спровоцировать неожиданные реакции организма. Обладая свойством стимулировать кровообращение, он способен повышать артериальное давление. Даже при наружном применении в виде настоев или эфирного масла необходимо соблюдать осторожность, так как розмарин может вызывать аллергические реакции а принимать эфирное масло внутрь категорически не рекомендуется, иначе можно спровоцировать интоксикацию организма с тошнотой и рвотой, получить проблемы с почками, а ещё и сверхчувствительность к солнечному свету. В магии розмарин используется для защиты от сверхъестественных сил, злых духов, нечисти, а также для разрушения проклятий и порч. Сжигание веточек розмарина, а также окуривание розмариновым дымом, очищает пространство от любых негативных вибраций, помогая любым магическим приёмам действовать более эффективно. В традициях целительства принято сжигать розмарин рядом с больным. Считается, что при этом устраняются тяжёлые энергии болезни, что способствует выздоровлению. Розмарин часто участвует и в ритуалах любовной магии он скрепляет союза и способствует привязанности на долгие годы